Глава вторая. Окно моего номера выходило на тихий дворик, заросший черёмухой. Тесная пыльная комнатка, и всё же она мне нравилась. Наверное, из-за этого вида. По периметру облупившаяся кирпичная стена, а внутри плещется зелень. Есть места, где внешняя жизнь с её тревогами будто замирает. В комнате с черемуховым двориком было тихо и безмятежно, как в монастыре. И пока я стояла у пыльного подоконника, можно было поверить, что я не делаю ничего дурного. Антону я соврала, что издательство отправляет меня в Нижний Новгород на семинар по повышению квалификации. Глупость ужасная, но он проглотил ее без единого вопроса. Я взяла билет на понедельник, точно зная, что в этот день он не сможет проводить меня на вокзал. С Ксенией всё прошло куда хуже. В среду мы собирались пообедать. Когда я отменила встречу, она стала расспрашивать, что случилось. Втюхать ей ту же выдумку не получилось. Ксении известно, что никаких семинаров у нас не проводится. Пришлось сознаться. К частному детективу в Новосибирск «Не будь дурой и сдай билеты. Потом скажешь мне спасибо». Мы поссорились. Она наговорила грубости и о моём безумном решении, и обо мне. Я, устав это слушать, попрощалась и положила трубку. Ксения перезвонила и ещё минут пять отчитывала меня как школьницу, пока я не рявкнула «Ну хватит, достала!» и не нажала отбой, от души жалея, что не могу шмякнуть трубкой о рычаг. В заботе о моем благополучии Ксения иногда заходит слишком далеко. Я прилетела в Новосибирск днем и сразу, не заходя в гостиницу, поехала в офис детектива. Встреча была назначена на три. Приезжать было, в общем-то, не обязательно отправить страницы паспорта, которые я сфотографировала ночью, пока Антон спал, внести оплату, и даже результат я могла бы получить дистанционно но мне хотелось увидеть человека, который будет копаться в прошлом моего мужа. Так перед плановой операцией пациента знакомят с хирургом. В конце концов, я в любой момент могу передумать. Эта мысль держала меня на плаву. Ты можешь отыграть назад. Пусть я завязла в своих трусливых подозрениях и вранье, Но если, увидев детектива, я развернусь в дверях, всё обнулится. Детектива звали Герман Греков. Он арендовал кабинет на первом этаже жилого дома. Я поднялась по истёртым ступенькам между аптекой и продуктовым, постояла перед табличкой «Греков. Частное сосное агентство», бормоча про себя, ехал Грека через реку и толкнула дверь. Герман Греков представлялся мне похожим на оперного тенора Атлантова, с выраженным средиземноморским уклоном. Маржовые усы, смуглая кожа, пусть неудачник плачет кляня свою судьбу. Но из-за стола привстал суховатый человечек, старообразный мальчик, сорока с небольшим лет. Постарушичьи поджатые губки растянулись в улыбку, и он наклонился через стол. Полина Андреевна, Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Обстановка кабинета была скучной, как в учительской. Я увидела за дверью вторую комнату, не такую приглаженную, как эта. Шкаф, чайник на тумбочке, диванчик со сложенным пледом. Заметив мой взгляд, Греков встал и прикрыл дверь. Ну, Полина Андреевна, что вас ко мне привело? Он сплёл пальцы в замок. Склонил головку на бок и стал похож на внимательного участкового врача. Врача-грача. «Мой муж скрывает правду о своей семье», — сказала я, подбирая слова. «Меня это беспокоит. Я хотела бы узнать, кто его родители, чем они занимаются, где живут. Правда, у меня есть только паспорт мужа. Ничего-ничего, этого вполне достаточно». Я вытащила из сумки распечатанные страницы и протянула детективу. Он выудил из кармана очки, нацепил их и вслух прочитал. «Антон Иванович Мисевич, та да тададам, та -да между прочим, знакомое лицо». Он вырос в Аскитиме и жил в Новосибирске. «Ну, может, встречались». Рассматривая паспортные данные, Греков забыл о роли заботливого доктора и как-то подобрался. «Значит, родители? А братья сестры бабушки-дедушки?» «Мне, конечно, хотелось бы узнать как можно больше о его семье». «Разумеется. Наследство-то от кого достанется?» «От покойной бабуси. А они часто обделяют нелюбимых внучков. Надо успевать общаться, пока не поздно». Я вспыхнула от унижения. «Вы о чём-то своём, Герман Ильич. Меня не интересует наследство моего мужа, только его отношения с семьёй». Он насмешливо глянул на меня, словно говоря, «Ну-ну, видали мы таких бескорыстных». «Океюшки, Полина Андреевна, задачка ясна». Его подозрения меня покоробили, но эта пакостно-ласковая «океюшки» чуть не заставила встать и уйти если бы я так и поступила, всё пошло бы по-другому. И я не сидела бы сейчас, прикованная наручниками к батарее. Но уйти, когда всё только начало двигаться к выяснению правды, искать другого детектива, вернуться и снова барахтаться в подозрениях... «Ещё мне хотелось бы знать причину их ссоры», — добавила я. «А, они поссорились?» — с глубокомысленным видом промолвил Греков. «И что же такое случилось?» «У меня зародилось нехорошее подозрение. Что, если передо мной тривиальный дурак? Каким-то чудом его занесло в профессию, где требуется, если не ум, то минимальная сообразительность, и он ухитрился зацепиться за этот кабинет, за табличку на двери» за выщербленные ступеньки. Бабушкина приятельница клялась, что её племянник — лучший частный сыщик во всём Новосибирске. Но если подумать, престарелая тётушка — не самая надёжная рекомендация. «Именно это мне и нужно узнать», — я постаралась скрыть сарказм в голосе, что случилось, из-за чего сын прервал с ними общение. «Да-да, понимаю, понимаю, та-да-дам!» Он побарабанил пальцами по столу и попытался насупить брови. Маленькие коротенькие бровки поползли друг к другу еле-еле, как ослабевшие от голода гусеницы. «Ваш муж что-нибудь говорил о ссоре?» «Ни слова. Но хоть какие-то намёки. Нет, ни одного». «Так не бывает. Бывает», — отрезала я. «Ну, тогда это дело довольно непростое. Поэтому я и обратилась именно к вам», — с фальшивой проникновенностью сказала я. М «Да, ну ладно. Кроме данных о семье, что ещё вы хотите узнать?» «Ничего». Греков прищурился. «Другие браки? Дети? Любовницы?» «Боже упаси!» — я испугалась. Нет. Про любовниц ничего не хочу знать. Кажется, детектив огорчился. «А дети?» — с надеждой спросил он. «Да нет у него детей». «Все так говорят. Абсолютно все». «А у вас есть?» — спросила я. Он сник. «Нету. Не успел испытать счастье отцовства». «Ну вот видите». Детектив поднял голову и взглянул на меня оценивающе, будто прикидывал, не со мной ли в паре попробовать испытать это счастье. Мне стало не по себе, но тут он сменил тему. Теперь давайте обсудим вопрос гонорара. Кажется, он назвал сумму, исходя не из сложности задачи, а из того факта, что я — москвичка. Это было дорого для меня, но торговаться показалось ещё противнее, чем безропотно заплатить. И я достала портмоне. При виде наличных греков определённо повеселел. Похоже, дела у частного детектива шли не блестяще. «Та-да-дам, та-да-дам!» — торжественно пропел он. «С вами приятно иметь дело. Думаю, в течение нескольких дней всё выяснится». И снова напустив на себя сочувственный вид, добавил. «Главное, не волнуйтесь, берегите нервы а с мужем вашим мы разберемся как не разобраться не разобраться никак нельзя на то мы здесь и посажены под его воркование я ушла в течение нескольких дней сказал греков нескольких это два три пять и нужна ли я ему под боком или мне можно вернуться в москву только теперь я поняла как мало вопросов задала частному детективу. Мне хотелось, чтобы всё исполнилось само, с минимальным моим участием. Позвонил Антон, мы мило поболтали. Я внутренне корчилась от стыда, выдумывая подробности наших несуществующих семинаров. Слава богу, он быстро закончил это мучение. «Всё, Полинка, я побежал. Счастливо, пиши!» Мне не доводилось прежде бывать в Новосибирске. Казалось бы, иди гуляй, изучай город, ходи по музеям, сиди в кафе. Вокруг звенела весна, и воздух был напоён свежестью, но я затворилась в своём пыльном номере и прилипла к окну. Просидела так, пока не настало время идти на ужин. Мне не хотелось никуда выходить. Здесь время замерло. Я болтаюсь в неизвестности, как в болотной жиже, и пока меня не прибило ни к какому берегу. Вокруг лишь мутная вода и понурые ветки ив. Чего я боялась, каких всплывших тайн, не знаю. То мне мерещилось, что отец гнусно поступил с Антоном, а мать была его молчаливой пособницей. То я воображала Антона, совершившего такую мерзость, что родители отказались считать его своим сыном. Нервы у меня были на взводе, и когда я прочла сообщение от Ксении «Тебя ждёт неприятный сюрприз», не стала ей ничего отвечать. «Катись к чёрту со своей таинственностью». Ксения наводит тень на плетень, пугает в надежде, что я кинусь вымаливать прощение. Мне было настолько не до неё, что я даже цветочного смайлика не послала в ответ, как делала обычно. Не успокоиться душе Ксении анимированным тюльпаном или розой в искорках. Город окутали сумерки. Белеющие кисти черемухи превратились в скопление крошечных облаков, опустившихся на зелёный двор. Я стояла у окна, раздумывая, где бы поужинать, когда зазвонил телефон. Поначалу я было подумала, что это Ксения. Собирается излить на меня волну возмущения за то, что я ей не подыграла. Но на экране высветилась Герман Греков. «Полина, вы еще в городе?» Греков говорил мрачно и как будто в нос. «Нам нужно встретиться. Это срочно». «Что случилось?» «Все при встрече». «Господи, да скажите хоть полслова!» — взмолилась я. «Не по телефону!» — отрезал Греков. «Приезжайте, я в офисе!» Я тряслась в такси по разбитым дорогам и гадала, что же он разузнал. Есть люди, которые для самой пустяковой новости требуют очного разговора. При первом же взгляде на Грекова эти подозрения вылетели у меня из головы. Герман выглядел плохо. Лицо опухло. Под глазами лиловили круги. Он постоянно трогал двумя пальцами переносицу, будто проверял, на месте ли его нос. «Заехал в травмпункт, там вправили», сообщил Герман вместо приветствия. «Отвратительная процедура. Хуже, чем ломать». Я опустилась на стул. «Кто это сделал?» У меня мелькнула нелепая мысль, что нос Грекову сломал мой муж. «Я вам всё расскажу», — мрачно пообещал он. «Чаю сообразите?» Всё это начало приобретать характер лёгкого абсурда. Греков со своим старообразным личиком, повреждённым, бессильно развалившийся на стуле, Ксения с безумными сообщениями, я, чувствующая свою неуместность в этой комнате и почему-то вину. Я встала и занялась чаем всё лучше, чем сидеть в ожидании, пока он соизволит рассказать подробности. То, как хозяйственно Греков мною распоряжался, наводило на мысль, что нос ему разбили в процессе моего расследования. Чайник забулькал. Я нашла в шкафу коробку с пакетиками, заварила один в грязноватой чашке с отколотым краем. «А о себе?» — спросил детектив, когда я поставила перед ним его чай. Тогда еще рафинад принесите, я только сладкий пью». Я почувствовала себя Алисой в «Стране чудес», которой командовала каждая встречная козявка. Молча принесла и рафинад, и вазочку, и чайную ложку, и салфетки. «Из вас хорошая секретарша получилась бы», — похвалил греков. «Не думали сменить род деятельности? Вы чем вообще по жизни занимаетесь?» Я потеряла терпение. Мне стало казаться, будто дурацкие просьбы и бестактные вопросы — лишь способ подтянуть время. В настоящее время я занимаюсь тем, что пытаюсь узнать хоть что-то о семье моего мужа. Греков шмыгнул носом, охнул и снова схватился за переносицу. Приложил платок и буркнул. «А чего там узнавать? Живут в Аскитиме, ведут хозяйство, как и всю жизнь жили». «Та-дам! Не ожидали? А вы, торопыга такая!» Он с хлюпаньем втянул в себя горячий чай. Я смотрела на него во все глаза. «В общем, запросил я данные на вашего мужа. Это дело не быстрое. Пока всех проверяют, связался кое с кем из бывших коллег. Искитим город небольшой, все всех знают. Зовут их...» — он сверился с блокнотом. «Макеевы». Иван Степанович Макеев — отец, Лариса Семёновна Макеева — мать, ну и там ещё братья отца, матери. «Другая фамилия», — машинально отметила я. «А у Антона есть родные братья или сёстры?» «Сёстры старше, у каждой уж по своей семье, детишек куча, все поблизости живут. Там фактически частный сектор на Канатной». Подождите. А чем они занимаются? Отец, мать? А отец — шофёр, мать на рынке торгует. Про сестёр не выяснял. Вроде бы тоже к торговле пристроены. Ух ты! Мне надо было это переварить. Большая семья, родные сёстры. У Антона уже подрастают племянники. Почему же он с ними не встречается? С отцом поссорился будто нехотя проговорил Герман. Что-то папаша там ляпнул, не подумав. «Откуда вы знаете?» Герман снова приложил платок к носу и уставился на него, будто надеялся увидеть кровь. «Я с ними пообщался», — пробубнил он. «Что?» «Пообщался». Герман понял, что от ответа ему не уйти. «Не совсем по моей воле трам-пам-пам такой получился, «Какого чёрта, Герман Ильич?» — довольно спокойно сказала я. «Что вы мне голову морочите? Расскажите, что у вас произошло?» И Герман рассказал. Повествование его было сбивчивым. В середине он и вовсе понёс просломанную на катке 30 лет назад лодыжку, и мне пришлось вернуть его к нашей теме. История оказалась простой. Герман очень быстро выяснил фамилию и адрес родителей Антона. Собственно, через два часа после нашей встречи информация уже была у него. Как профессионал я был обязан взглянуть своими глазами, вы понимаете? Он отправился в Искитим на улицу Канатную. Иван и Лариса Макеева жили в собственном доме. Во дворе стоял накрытый стол, шумел семейный праздник. Герман принялся бродить вокруг тайком фотографируя собравшихся. Зачем? Этого он так и не смог объяснить. Увлекшись своим занятием, он обошел двор Макеевых и стал снимать со стороны сарая. Самоуверенность обошлась Грекову дорого. Его схватили, скрутили и затащили в сарай. Как позже выяснилось, частного детектива заметили мужья сестер Антона. Невнятный мелкий мужичок, фотографирующий их детей из кустов, им чрезвычайно не понравился. Ему профилактически двинули по морде, привязали к стулу и достали топорик. Обещали пальцы отрубать по одному, чтобы я сознался, на кого из их малышни нацелился. А у меня лодыжка ломаная, я даже сопротивляться не мог. Страшно перетрусив, Греков выложил все обо мне и о моем задании даже фотографию им показал. Оказывается, он тайком снял меня, пока я сидела у него в кабинете, дрожа как банный лист. «Умучить бы вас до смерти, Герман Ильич», бессильно сказала я. «Господи, что за дурак!» «Зря ругаетесь», — возразил Герман. После чая он как-то повеселел. Они, между прочим, обрадовались до неба. «Та-дам! Не ожидали!» Выпустили меня из сарая, Налили за ваше здоровье И за здоровье сыночка своего. Хлопотали вокруг меня, Всю фоточку вашу просили рассмотреть. Муж-то ваш, оказывается, Ни слова им про свадьбу не обронил. И я скрипнула зубами. Мой муж с ними не общается. А, да-да, точно, обидки семейные. Ну, отец с матерью на него зла не держат. Зовут вас завтра в гости. «В гости?» — ошеломлённо переспросила я. «Насмотри, ну! Да не пугайтесь так, что вы! Познакомиться они хотят! Нормальное человеческое желание!» Герман присосался к рафинаду. Я сдержала желание выбить сахарный кусочек у него из рта ложкой, словно белый мячик клюшкой для гольфа. Всё это уже всерьёз отдавало абсурдам. «Вам надо поехать!» внушительно сказал Герман. «Чего вы тут сидите, как это? А у людей праздник». «Что за праздник?» «Не знаю, какой-то, какая разница. Это же повод, а суть в другом». Частный детектив разговаривал так, словно незаметно успел надраться. Я даже принюхалась, не несет ли из чашки коньяком. «Они вас ждут, обрадовались, как дети, когда я сказал, что сынок-то их заневестился». «Заневестилась — это про девушку», — автоматически поправила я. «Как так?» «Девушка достигла возраста невесты, значит, заневестилась. Просторечие». На просторечие Герман обиделся. «Мы, конечно, не Москва», — начал он, но я перебила. «В котором часу родители Антона меня ждут?» «Ну, в шесть». «Но сказали, что вы можете в любое время подъезжать, когда захотите». Ещё уламывали меня ваш номер телефона им оставить, но тут уж я не поддавался». Он горделиво зыркнул на меня, точно попугай из клетки, ожидающий поощрения. «Какой вы молодец, Герман Ильич!» С сарказмом сказала я, стараясь не слишком раскатывать «Р». «Герман хороший». «То-то же». Он с хрустом раскусил подтаявший сахар. «По такому поводу премию не мешало бы выдать, как вы считаете, Полина Андреевна?» Я считала, что он провалил своё задание и высказала ему это. Меня возмутило не желание запустить руку мне в карман, а та убеждённость, с которой свой провал он пытался выдать за победу, словно продавец на рынке, расхваливающий покупателю заведомо гнилую картошку. «Отличная, сладкая». Моей главной задачей было сохранить всё в тайне от мужа. Ухмылка сползла с лица Германа. Как вы теперь это представляете? Они в любой момент могут ему позвонить. Зачем вы вообще к ним полезли? Разве об этом я вас просила? Так вышло. Оно не само вышло, а вашими усилиями. Ну засекли меня, что я виноват? Да, чёрт возьми, вы виноваты. А вы голосок не повышайте, не повышайте. Даже проследить за ними толком не смогли. Частный детектив тоже мне. Вам бы угрожали пальцы порубать, я бы на вас посмотрел». Герман обиделся. «Может, у них и номера вашего мужа нету?» Запальчиво выкрикнул он. «А вы уже трагедию развели». «А если есть? И у вас еще хватает наглости выпрашивать премию?» Герман сердито забубнил что-то. Я не слушала. Диктуйте адрес. Всё катилось кувырком. Семья моего мужа ждёт меня завтра к шести. Ерунда какая-то. И ещё этот топор. Чёрт знает, что натворил Герман. Если он, конечно, не врёт. Выйдя от частного детектива, я села прямо на ступеньке. Родные Антона знают о моём существовании. Что же мне делать? Вокруг катались кругами дети на велосипедах. Хриплый мужской голос звал: "Куся! Ну, Куся! Куся!" Оказался старым подслеповатым ротвейлером, заблудившимся в трёх кустах. Я провожала глазами его вислый чёрный зад, пока они с хозяином не скрылись за углом. Если уж падать в кроличью нору, тогда самого дна. Нет смысла застревать на середине полёта. Я надела длинное трикотажное платье. Выбор, собственно, был невелик. Или джинсы с футболкой, или спортивный костюм, или платье на пуговицах, которое можно носить как кардиган, если не застёгивать. Тёмно-синий спортивный костюм, условно-спортивный, конечно же, выглядел стильно. В Москве я могла бы пойти в нём куда угодно, кроме театра но для знакомства с родителями моего мужа он не годился. Платье делало меня похожей на учительницу начальных классов. Я нацепила очки, подаренный Антоном кулон, и сходство усилилось. Не самый плохой вариант. Скромно, старомодно. Разве что кроссовки с ярко-синими шнурками несколько портили образ, но другой обуви не было. Герман припомнил, что семья праздновала день рождения одной из младших девочек. То ли пять лет, то ли шесть. Я купила игрушечного пони с голубой гривой и книжку стихов Навеллы Матвеевой с прекрасными иллюстрациями Маковеевой. «А вот еще замечательные стихи», — воодушевленно сказал продавец. Он сунул мне тонкую книжку. На картонной обложке был нарисован рахетичный щенок с выпученными глазами вокруг которого вводили хоровод лесные звери. Примитивная компьютерная иллюстрация, пластиковая размазня вместо цвета, грубый фотошопный градиент. Предметы и фигуры словно вырезаны по контуру, а затем вклеены в общее пространство. Перевернув первую страницу, я прочитала. «Вот щеночек одинокий, у него усы как пух, ты возьми скорее щеночка» ну а лучше сразу двух. Молча вернула книжку. Ненавижу современные халтурные поделки. Вот писатель-одноногий, у него мозги как пух. Пристрели его, читатель, ну а лучше сразу двух. А собачка-то на вас похожа, заискивающе сказал продавец. Я представила, как вокруг меня соберутся в хоровод все эти антоновы сестрицы, мужья с топорами, папы с огородами. «Собаки на лежанках и дети на руках, а я буду сидеть среди них, выпучив глаза!» И засмеялась так, что продавец испуганно отошёл. Воздух на улице канатной пах скошенной травой. Там, где пахнет скошенной травой, не может происходить ничего плохого, правда же? С одной стороны к заасфальтированной дороге подступали деревья, С другой за полисадниками и заборами виднелись шиферные крыши. Я отпустила такси и пошла пешком. Мне хотелось осмотреться. В траве возились куры. Неподалёку от них развалилась кверху брюхом грязно-белая дворовая собака. При виде меня она грозно пошевелила ушами и обмякла. Из крыши Макеевых росли антенны, как сорняки. Перед окнами прижались боками грязная нива и уазик. Я до последнего сомневалась, стоит ли ехать. Потом новосибирский таксист заплутал в Искитиме, и на канатной я оказалась, когда часы показывали семь. Из глубины двора доносились детские вопли и мелкое собачье тявканье. «В любой момент можно будет уйти», безо всякой уверенности сказала я себе и толкнула калитку. На крыльце сидел с сигаретой мужчина лет шестидесяти, в спортивных штанах и выцветшей футболке. Он вопросительно уставился на меня, а я — на него. Мы оба не произнесли ни слова. Приглядевшись, я поняла, что он похож на Антона, только постаревшего, обрёскшего и как будто накачанного изнутри воздухом. «Простите, вы Иван Макеев?» «Ну, я Макеев. А кто спрашивает?» Я замялась. Он поднялся, прищурился, вглядываясь в меня, и вдруг заорал «Мать! Мать! Иди скорее сюда!» Из дома выскочила полная женщина в платке и фартуке и напустилась на него. «Чего орёшь-то? Лиза уснула!» «Я один, что ли, ору? Полон дом народу! Да иди, буди её! Только ночной сон перебьёт!» «Не твоё дело, чего она перебьёт!» «Хорош припираться!» «Гость к нам приехала, Полина!» «Верно я говорю, ведь Полина!» Я кивнула и улыбнулась. Женщина всплеснула руками, стащила с головы платок, налетела на меня, обняла и расцеловала в обе щеки. От нее исходил уютнейший запах. Жареное мясо, приправы, отварная картошка с укропом. «Господи, это радости, радости! А я мама его, Лариса Семеновна!» Она обернулась к мужу. «А ты чего встал? Иди скажи нашим. Полина, пойдем. Уж не думали, что ты приедешь. А ты взяла да приехала. Вот молодец какая». Приобняв за плечи и не переставая тараторить, она завела меня в дом. Посреди комнаты стоял накрытый стол, плотно облепленный сидящими людьми. Мне показалось, их не меньше двадцати. «Антошина жена к нам пожаловала» провозгласила сияя Лариса. В «Неуловимых и Мстителях» есть сцена, где скованного Даньку с жандармами встречает цыганская свадьба. В кадре мельтешат смуглые лица, косматый медведь, красная рубаха, маниста, взлетают пестрые юбки, трясут распущенными волосами цыганки. После слов Ларисы Семёновны я очутилась в той самой сцене, На меня обрушился шквал голосов «Жена! Его жена!». Меня тискали, передавали из рук в руки, требовали выдать где их мальчик и немедленно привезти его сюда. Не покидало чувства, будто я попала в лапы к очень слюнявому, но исключительно добродушному лабрадору. Мелькали загорелые лица, потные плечи, золотые зубы, завитые челки. Наконец, среди хоровода взрослых появился чей-то детеныш, маленький, кудрявый, с изумленными глазищами, и обнял меня за коленки. Я подхватила малышку на руки. «Привет. Ты кто?» «Я Лиза. А тебя как зовут?» «Полина. У меня для тебя есть подарок, Лиза». Девочка обрадовалась и книжке, и голубогривому пони. А я пока вручала подарки получила небольшую передышку от жарких объятий. Меня усадили на почётное место по правую руку от Ларисы Семёновны. «Ну как там наш?» «Не устал от московской жизни? Красавчик, хорошо пристроился!» «Кем трудишься, Полина?» «Да что вы насели-то на девку? Дайте ей хоть курицы пожевать!» вмешался Иван Степанович. По дому разнеслось тревожное «Курицы, курицы, курицы!» Точно вся семья призывала магическую птицу к коллективным заклинанием. Лариса принесла форму, дополовину заполненную жиром и маслом. В этой пахучей смеси плавала запечённая курица, жёлто-коричневая, как приморские продавцы кукурузы. Мясо оказалось восхитительным. Еще ещё вчера по двору бегала», — сообщил отец Антона, одобрительно наблюдая, как я расправляюсь с ножкой. «Во, нормальный аппетит! Не то, что эти бледные немочи!» Он кивнул в сторону сестер Антона. «Молодые женщины, шумные, говорливые, краснощеки, в клипсах и крупных бусах. Обе очень похожи на мать. При одной, как приклеенной, держался сутулый парнишка с выпирающим кадыком. Я не сразу поняла, что это не сын, а муж. Возле другой сидел крупный, нескладный мужчина, с лицом серым и тусклым, как рукомойник, и обгладывал куриные косточки. Он не отвлекался ни на кого. Горка рядом с ним росла и росла. Косточки были объедены до того чисто, что казалось, будто он выполняет непростую ответственную работу. Я мысленно прозвала его стахановцем. Кроме сестер Антона с мужьями, в доме собрались многочисленные дяди и тети. Мы не всех представляли, наливали. Пили за знакомство, за здоровье, за встречу и за имениницу, листавшую под столом подаренную книжку, но по имени я запомнила только одного из родственников: смуглого, костлявого, кривого, как ятаган. Он следил за мной недобрым взглядом. Этот человек мне сразу не понравился. Брат мой, двоюродный, Григорий, представил его Иван Степанович, Григорий сделал вид, будто разговаривать с соседом по столу но я заметила, что он продолжает наблюдать за мной. Остальные вернулись к застольным разговорам и выпивке. Это меня и выручило. Первые полчаса я была очень напряжена. Еда застревала в горле. Я выпила две рюмки водки вместе со всеми. Отказаться было невозможно, но они не слишком-то подействовали. Меня терзал страх, что дверь вот-вот распахнётся и в комнату войдёт Антон. Однако семья вела себя так, словно я была их потерянной родственницей. Они убедились, что со мной всё в порядке, и снова позабыли обо мне. Разговоры за столом велись приземлённые. В одном углу кто-то выгодно продал машину, в другом спорили о рецептах блюд из баклажанов. Напротив меня женщины скучно болтали о праздниках в детском саду. Сотропизники почти кричали, перебивая друг друга. От шума и от выпитого... Я упустила нити всех бесед. Вокруг меня билась чужая жизнь, а я была, как прибрежный камень, омываемый пенистыми волнами. «Но расскажи, Полина, как там Антоша?» — попросила Лариса Семёновна. «Про детишек не забудь спросить», — подмигнул её муж. «Планируйте детишек-то, а? Запузырит тебе, сынок, пару-тройку пацанов». В другой ситуации меня покоробил бы его вопрос. Но я понимала, что в этот мир бессмысленно соваться со своими представлениями о деликатности. В конце концов, это не они заявились ко мне домой. Я рассказала про работу Антона, о том, что мы расписались, но свадебную вечеринку хотим провести летом в конце июля. О детях ещё не думали. Сначала хотелось бы заработать на квартиру просторнее. Смуглый Григорий, незаметно, как ему казалось, встал за моим стулом. Прикидывался, будто роется в шкафу, но на самом деле прислушивался к нашему разговору. «Молодцы, ребятки, так и надо», — с убеждённостью сказал Иван Степанович. «Сначала на ноги встать, потом и рожать». У меня отлегло от сердца. Я боялась, что на меня насядут с традиционной агитацией про зайку и лужайку. С губ матери несколько раз срывалось имя человека, которого явно не было за столом. Мне было неловко спрашивать, о ком идет речь. Отец Антона бросал на жену такие взгляды, что она прикусывала язык. Похоже, семья рассорилась не только с младшим сыном. Эти безмолвные стычки показали, что матриархатом здесь и не пахнет. Главой и дирижером происходящего был отец Антона. Иван Степанович говорил немного, но контролировал всё, что происходит за столом. Как и я, он заметил манёвр двоюродного братца. Тяжело зыркнул в его сторону, и, подчиняясь этому взгляду, Григорий нехотя убрался на своё место. Но со мной хозяин дома разговаривал так мягко, что я осмелела. «Простите, если это болезненная тема, но на что обиделся Антон?» Мать вздохнула. «А на меня?» — прямо сказал Иван Степанович. «Мы с ним расплевались. Я брякнул, что ему надо возвращаться в Искитим, а не из себя корчить. Ну, ты и порезче кое-чего сказал», — с упрёком добавила Лариса Семёновна. «Да выпимши был». «Выпимши». «Характер не в семье надо показывать, а на работе. Ладно, носом-то не хлюпай. Позвоню, извинюсь». Я не могла поверить, что всё разрешилось так просто. Один-единственный разговор. Сколько же я накрутила вокруг обычной обиды. «Ну, на ночь ты останешься, дочка?» — спросил отец, сощурившись. «У нас, правда, будет самый простой, но тебе целую мансарду выделим. Будешь спать по-королевски. Гороху только под матрас не забудь насыпать, мать!» Он подмигнул жене. «Я и без гороха вижу что сыну досталась принцесса. Какие же они оба были милые! И пухлая, растрёпанная Лариса Семёновна, с гордостью смотревшая на мужа. И Иван Степанович, так легко включивший меня в круг семьи. «С радостью останусь», — искренне сказала я. Вокруг свизгом носилась малышня. Девчушка лет пяти схватила меня за руку и потребовала. «Отведи меня в туалет». «Любаш, я с тобой схожу», — вмешалась Лариса Семёновна. Но девочка уперлась. «Хочу с тётей». «Упрямая ты какая! Ну ладно. Как выйдешь, Полен, поверни налево и иди до конца коридора. Там ещё один поворот и увидишь». Девчушка крепко вцепилась в мою руку. Коридор был длинный и тёмный. Я бы не удивилась, выведён к деревенскому сортиру но нас ждала комнатка с бледно-голубым унитазом. «Не уходи!» — приказала малявка и прикрыла дверь. Я дождалась, когда она вымоет руки и справится с завязками на своём платье, и повела её обратно. «Ты знаешь дядю Антона?» — спросила я. Девочка помотала головой. «Ну, конечно. В таком возрасте малыши редко интересуются взрослыми родственниками. Я поймала за руку подростка лет пятнадцати, Спросила, помнит ли он Антона. Но тот лишь пожал плечами и ушел. Мне хотелось, чтобы все вокруг рассказывали об Антоне. Как не хватало этих смешных семейных историй. Для меня муж был человеком без прошлого, без близких. Без детства и юности, без школьной учительницы, без ссор и дружбу в детском саду которые почему-то запоминаются на всю жизнь. Его выдали мне взрослым, молчаливым, обаятельным, любящим. Но этого было недостаточно. Я сообразила, что у мамы Антона наверняка где-то валяется альбом с семейными фотографиями. Но когда мы с малышкой вошли в комнату, я сразу позабыла о фотоальбоме. Возле моей сумки которую я положила на подлокотник кресла. Стоял Григорий. Сумка была широко раскрыта, он копался в ней. Стоило нам войти, как девочка завопила во всё горло. Григорий вздрогнул, оглянулся и торопливо сунул что-то в сумку. Из большого отделения торчал паспорт. И я точно помню, что, выходя из гостиничного номера, положила его в кармашек и застегнула молнию. «Зачем этот человек рылся в моих документах?» Я переложила вещи, закрыла сумку и непроизвольно прижала к себе. Хотела рассказать о случившемся родителям Антона, но те были увлечены разговором. Постепенно неприятное чувство меня отпустило. Григорий незаметно исчез. Время от времени в дверях мелькало его длинное чёрное лицо, но он сразу пропадал. Дети втянули меня в игру, К нам подключились сёстры Антона. Мы болтали, смеялись, пили. Я не заметила, как вечер перешёл в ночь. Случайно взглянула в окно и изумилась. Небо усеяно звёздами. У меня сорвалось восхищённое «Смотрите! Смотрите!» Все столпились у окна. э да тут всегда так», — сказал кто-то, поняв, на что я показываю. «Это в Москве вместо звёзд фонарей». Все добродушно рассмеялись. Мне подливали вина в течение всего ужина, и я понимала, что изрядно опьянела. Но куда сильнее на меня подействовала обстановка этого вечера. Детские голоса, улыбки Ларисы Семёновны. Во всём, что творилось вокруг, была откровенная грубоватая радость. От того, что все собрались вместе, что можно выпить, не думая о завтрашнем утре, и малыши играют под ногами, и сёстры подтрунивают над мужьями. Господи, как всё-таки здорово быть частью большой семьи!» Я, кажется, даже прослезилась от умиления. В сумке зазвонил телефон. «Антон!» «Здесь половина двенадцатого, значит, в Москве половина восьмого, а я до сих пор ничего ему не написала». «Антон, привет!» Я вышла из комнаты. «Привет!» Всё в порядке? Я только вернулся с работы, представляешь? Ноги сами вынесли меня из дома на крытый двор. В соседнем закутке копошились куры, пахло сеном и пылью. Ветер доносил с улицы запах скошенной травы, подсохшей на жаре. Я вдруг поняла, что больше не могу врать. «Антон, послушай». Я перебила его на полусловие. «Мне нужно тебе признаться. Прости меня, пожалуйста. Я приехала к твоим родителям. Я выпалила это все на одном дыхании. «К кому ты приехала?» Странным голосом переспросил Антон. Я глубоко вдохнула. «К твоей маме и папе. Я сейчас в Искитиме. Вся твоя семья здесь. Празднуют день рождения Лиз твоей племянницы. Антон, прости меня, пожалуйста. Они совершенно чудесные. А твой папа сказал, что зря тебя обидел. Он будет звонить и просить у тебя прощения. А мама... Полина, замолчи. Сказано это было так, что я осеклась. Тихо, яростно. И голос был совершенно не Антонов. Слушай меня внимательно. Он заговорил быстрее. Рядом с тобой кто-то есть? В одном помещении? Н нет, я одна. Вышла из дома, когда увидела твой звонок. Полина, «Быстро уходи оттуда. Сейчас же!» «Я не понимаю, почему?» «Потому что мои родители погибли десять лет назад», — отчеканил Антон. «Они похоронены на Клещихинском кладбище. У меня нет других родственников, кроме них. Я не знаю, что это за люди, к которым ты попала. Ты меня слышишь?» Я молчала, оцепенев. «Что он говорит?» «Папа с мамой? Кладбище?» На меня напал ступор. Я не могла совместить этот вечер и то, что твердил мне Антон. «Полина хорошая моя». Я слышала по его голосу, что он до смерти перепуган. «Не возвращайся в дом. Ни с кем не разговаривай. Прямо сейчас. Немедленно. Беги».